«Сколько у нас баллонов?» — спросил Петрович. «Остался один», — растерянно протянул я. «Хреново. А сколько патронов?» «Половина магазина осталась». Устало пожал плечами дядя Миша. «У меня шесть патронов с картечью, задумчиво произнес Петрович. «Сейчас эти твари отойдут от шока и вернутся». «Должен же быть какой-то выход», — отчаянно прошипел я. «Попробуем прорваться, Славик» идешь первым прожигаешь себе путь мы прикроем твой рывок с тыла главное добежать до тоннеля который идет к лагуне, а там все время по прямой и будет подъем вверх а вы нахмурился я мы как нибудь пожал плечами петрович ты моложе значит бегаешь быстрее нам все равно не угнаться за тобой нет так не пойдет категорично перебил я кирчанина даже не думай или уходим все вместе или погибаем — замелся я. — Тоже вместе. — Смело. — тяжело выдохнул Петрович. — Но глупо. — Пофиг, — рявкнул я. — Или все вместе, или никто. — Ладно, есть еще один вариант. Петрович принялся стукать по правой стене кулаком, как бы выискивая пустоту. — Да где же он был? — раздраженно бубнил себе под нос Кирчанин, двигаясь вдоль стены и стуча по ней кулаком. — Ага, вот она где. — После очередного удара раздался глухой звук. «Кто она?» — нахмурился я. «Дверь в никуда!» — буркнул Петрович, и что есть сил ударил по стене ногой. Камень от удара пошатнулся. Петрович ударил еще раз, потом еще и еще. После каждого удара камни, из которых была сложена стена, прогибались внутрь. «Подмени меня!» — приказал толстяку Петрович. Дядя Миша тут же подскочил к стене и принялся долбить по ней кулаками. Не знаю, чем в прошлом занимался толстяк, но его руки, подобно кувалдам, выбивали камни внутрь, при этом на коже и костяшках не было заметно повреждений, будто бы кисти были не из плоти, а из стали. «Снимай верхнюю одежду», — приказал мне Петрович, срывая с себя куртку. «Зачем?» — спросил я, вжикая молнии на куртке. «Задержим этих тварей, раз они так боятся огня!» Я стянул с себя куртку, кофту, распотрошил рюкзак, вытащив все, что могло гореть. Из вещей сложили две кучки, которые растянули вдоль, перегородив коридор с двух сторон. Петрович полил обе кучи из небольшой фляжки и поджег. Заплясали языки огня, и пламя нехотя начало разгораться на сырых тряпках. Дядя Миша тем временем выломал в стене с два десятка камней Образовался лаз, в который мог протиснуться даже он. «Куда ведет этот ход?» — с опаской спросил я, кривясь от запаха смрада, доносящегося из проема. «Тебе лучше не знать», — загадочно произнес Петрович. «Ты все равно в мифы не веришь». «После увиденного я верю во все», — буркнул я. «Так куда он ведет?» «Неважно. Ушел от ответа Петрович. Вы идите по этому тоннелю, а я тут по караулю, а потом вас нагоню». «Все вместе пойдем», — тут же категорично отрезал я. «Славик, уймись!» — рявкнул на меня Петрович. «Идете вдвоем, я вас догоню. Заложу камнем проем, оставлю небольшую щель, в которую направлю огонь горелки, скрученный на минимум подачи газа, чтобы пламя горело минут тридцать». «А почему сразу так сделать нельзя?» — нахмурился я. «Сразу заложить проем и втроем уйти». Потому что толстяк не везде сможет пролезть, и возможно придется расширять проем. А твари, потеряв нас, могут взбеситься. А так я буду для них вроде приманки. Короче, шуруйте быстрее, а то теряем время. Я пожал плечами, понимая, что Петрович прав. И так действительно будет рациональный. Первым, полез в проем, подсвечивая себе фонарем. Стены, пол и потолок были сложены из гладко отполированных мраморных плит и блоков. Странно было видеть такую облицовку глубоко под землей. Как это было сделано, и самое главное, зачем и кем. «Разведай дорогу, я сейчас догоню», — прошипел мне дядя Миша, подталкивая вглубь прохода. Понимая, что меня, скорее всего, просто хотят увести из опасного места, я прошел по ходу десяток метров, потом остановился — И, направив микрофон в ту сторону, откуда пришел, включил устройство. В наушниках тут же раздались голоса Петровича и дяди Миши. «Мышь, получится!» — спросил дядя Миша. «Уверен, другого выхода нет, надо постараться», — ответил Петрович. «Не бзди, воин, уверен, что ты справишься. В конце концов, ты был лучшим бойцом из всех, кого я видел в своей жизни. А ты? Перекинусь и выжгу к чертям собачьим всю эту нечисть». «Удачи, командир. И тебе». Я понял, что больше ничего интересного не услышу, и тут же убрал микрофон обратно в подсумок, а сам неспешным шагом двинул дальше по проходу. Что я понял из услышанного? Понял я самое главное, что Петрович остается и будет выжигать нечисть, а мы с дядей Мишей уйдем. Это правильно? Нет, по-моему, это неправильно. Коридор был странным. Он отличался от тех, по которым мы шли до этого. Камень на потолке и стенах был другим, непривычный известняк, а гладкий мрамор. А еще изменился воздух в тоннеле, в нем явно чувствовался смрад сероводорода. Что за вонь? Меня ждешь? спросил вынырнувший из темноты дядя Миша. Дядя Миша, надо возвращаться. Тут же накинулся я на толстяка. Нельзя Петровича бросать здесь, это неправильно. Никто его и не бросает. Отмахнулся Толстяк. «Он нас догонит. Устроит бяку этой агрессивной черной жижи, а потом догонит нас». «Нет», — категорично заявил я, останавливаясь и скрещивая руки на груди. «Или уходим все вместе, или иди дальше один, а я вернусь к Петровичу». «Дурак», — раздраженно хмыкнул дядя Миша. «Когда Петрович перекинется, то рядом с ним лучше никому не быть, ибо он не пощадит ни друзей, ни врагов». «Чего — Чего? — нахмурился я. — Перекинется? Что это означает? — Что ты знаешь про грифонов? — вопросом на вопрос ответил толстяк. — Грифон — это мифическое крылатое существо с телом льва и головой орла. Еще грифон — это символ Крыма, пожал я плечами, не понимая, к чему этот вопрос. На гербе республики Крым изображен грифон. — Молодец, садись. Пять — Пять. — хмыкнул дядя Миша. Но я тебе так скажу, что не смешите мои тапочки и сравни гербы Керчи и Крыма. На крымском гербе Грифон — продавец сувениров. Он держит в лапе ракушку с жемчужиной, явно пытаясь впарить ее приезжим туристам втридорога. И погляди на герб Керчи. Грифон застыл в агрессивной атакующей позе. Он защищает ключ от ворот Крыма. Он защищает весь полуостров. Так что сравнивать крымского и керченского грифонов — это как сравнивать Болонку и Волкодава. Если ты встретишься с крымским грифоном, то, скорее всего, купишь у него сувенир. А если, не дай бог, тебе встретится керченский грифон, то в лучшем случае ты умрёшь быстро, а в худшем — будешь умирать долго и мучительно, потому что он сперва перекусит тебе локти и колени, а потом долго будет вытягивать твои кишки из брюха И развешивать их гирляндами на близлежащих деревьях. Чему эти сказки? недовольно спросил я, понимая, что толстяк просто заговаривает мне зубы, потому что все это время мы с ним шли вглубь темного тоннеля, дядя Миша буквально тащил меня за рукав. К тому, что, когда Петрович перекинется в грифона, а точнее в Керченского грифона, то всем, кто окажется рядом с этим, гарантированный звездец. Чего? Ахнул я от услышанного. «Что за бред? Какой к черту грифон? Опять ваши сказки и мифы Древней Греции. Может, хватит уже?» «Может, и хватит», — задумчиво произнес толстяк, вертя головой, будто кого-то высматривая в темноте. «Вот только если ты такой умный и не веришь в сказки, скажи мне, что это за черные кляксы были, которые сами собой превращались в злобных карликов?» «А...» Я только хотел что-то сказать, как удивленно замер на полуслове. Я не знаю как, но мы каким-то чудом оказались посреди огромной пещеры, стены тоннеля разошлись в стороны, и вот мы уже идем с дядей Мишей по галечному пляжу, а впереди явственно слышен плеск воды. Вокруг туман, причем, судя по зловонию, весьма ядовитый. Пахнет испарениями серы. Дышать трудно, несет так, что глаза начали слезиться. Дядя Миша. Сунул мне в руки небольшую бутылочку из толстого мутного стекла. «Что это?» — нахмурившись, спросил я, задыхаясь от удушливого запаха. «Антидот. Выпей, станет легче». Я открыл бутылочку, принюхался. Пахло анисом. «Самбука, что ли?» «Нет, рак. Пей шустрее, а то поздно будет». Поторопил меня толстяк, буквально вливая мне в рот содержимое небольшого фанфурика. Я проглотил приторно-сладкую тягучую жидкость, которая, к моему удивлению, оказалась слабоалкогольной. В голове сразу затуманилось, завертелось, к горлу подкатил ком тошноты, перед глазами поплыли круги. Силы покинули меня, и я, поддерживаемый толстяком, плюхнулся на колени, а потом безвольной куклой завалился на бок, где я остался лежать на камнях. Отравили. Дядя Миша закричал на каком-то неизвестном мне языке, Кричал толстяк долго, минут десять. Мне почему-то показалось, что он зовет кого-то. На его крик никто не отзывался. Да и кто мог отозваться в этом подземелье? Я совершенно не чувствовал своего тела, как будто мой разум был отделен от тела, будто бы дух покинул мое бренное тело и завис над ним в мучительном раздумье, то ли лететь дальше, то ли все-таки остаться возле этого валяющегося на мелких камешках туловища. Странное ощущение. «А может, я умер? Может, дядя Миша меня отравил, и я мертв? Толстяк перестал кричать. Вместо этого он принялся кидать в воду то ли мелкие камешки, то ли монеты. Спустя пару минут я услышал мерный плеск весел. К берегу подплывало какое-то судно. «Лодка? Здесь откуда? Это же какое-то подземное озеро, типа того, что мы недавно проходили» но только в десятки раз больше. Но все равно подземная. Откуда здесь лодка? Откуда? Опа! Я почувствовал, как дядя Миша потрогал меня за запястье, щупая пульс. Наука! А какого хрена ты еще дышишь? В голосе толстяка было столько изумления, что мне даже стало немного обидно. Нет, так не пойдет. Живых на тот берег слепой лодочник не повезет ни за какие коврижки. Я попробовал что-то промычать или издать хоть какой-то звук, но горло будто было залито сургучом. Удивительно, как я еще дышу, если гортань меня не слушается, от слова совсем. Извини, наука, но по-другому никак. В голосе толстяка была деловитая озабоченность, будто он сейчас сделает то, что ему совершенно не хочется делать, но надо. Резкий укол в левую подмышку — Я буквально спинным мозгом ощутил, как что-то острое и холодное впивается мне в сердце. Я умер. Теперь окончательно и бесповоротно с такими повреждениями не живут. Последнее, что я увидел перед тем, как темная мгла поглотила мою душу, это дырявую деревянную лодку с высокими бортами, которая причалила к берегу, правил лодкой какой-то худющий старец в лохмотьях, на голове у которого была намотка из тряпья, закрывающая глаза.